Глава одиннадцатая. Пропаганда. Важное место в атаке титанов играет пропаганда. Этот инструмент влияния на общество очень эффективно используется в произведении исаямы как королем Карлом Фрицем и его последователями, так и разведкорпусом, а также, конечно, и империей марли Отметим, что пропаганда как таковая существовала столько же, сколько и само общество. Примитивные формы пропаганды были человеческой деятельностью еще с самых ранних пор, и о некоторых остались записанные свидетельства. Бехистунская надпись около 515 года до нашей эры подробно описывает восхождение Дария I на персидский престол. Она рассматривается большинством историков как ранний пример пропаганды, Военный трактат подробно рассматривает, как надлежит распространять пропаганду и как применять ее на войне. Ученик Чанакьи Чандрагупта Маурия около 340-293 -го годов до нашей эры основатель империи Маурьев, использовал эти методы во время своего прихода к власти. Даже знаменитые записки Цезаря о Гальской войне по своей сути являются пропагандой, Ведь сам Гай Юлий Цезарь писал эти письма, из которых и составлена книга, на протяжении всего своего пребывания в Галлии, чтобы донести эту информацию до Сената и людей Рима в той форме, которая была ему выгодна. В этих письмах он объясняет причины, по которым раз за разом начинал войну с гальскими племенами, чьи земли присоединял к своей провинции. Особого внимания заслуживают утверждение Цезаря о том, что римляне столкнулись с армией в 430 тысяч галлов, что победа римлян была сокрушительной, что римляне не потеряли при этом ни одного солдата и что после подобного разгрома галлы совершили массовые самоубийства. В конечном счете, в своем труде «Он пришел, он увидел, мы почитали» историография и демография гальских чисел Цезаря, Исследователь Дэвид Хениге рассматривает записки как хорошо составленный образец пропаганды, созданный для того, чтобы Цезарь казался гораздо более величественным, чем был на самом деле. Хениге отмечает, что деловой тон Цезаря и легко читаемый стиль письма сделали принятие его нелепых заявлений еще более легким. Цезарь, стремился изобразить свою борьбу как оправданную защиту от варварства галлов, что было важно, поскольку именно Цезарь на самом деле был агрессором, вопреки своим заявлениям. Создавая видимость того, что он победил превосходящие силы и понес минимальные потери, Цезарь еще больше усилил веру в то, что он и римляне были благочестивыми, и им суждено победить безбожных варваров Галлии. В целом, Хениги заключает, что Юлия Цезаря следует считать одним из самых ранних и наиболее долгосрочно успешных политтехнологов в истории. А вот в истории исаямы были даже более прогрессивные методы. Ведь король Карл Фридс, преследуя похожие цели, убедить свой народ в правильности своих действий, воспользовался силой титана-прародителя и стер воспоминания о прошлом всем людям, загнав им в голову байку, что все человечество за пределами стен было уничтожено войной с титанами. Такая повестка продвигалась на территории его королевства сто лет сразу на двух уровнях — религии и образования Духовенство, поклонявшееся стенам, правда, было осведомлено чуть больше, чем простые люди, но все равно преданно продолжало пропагандировать нужную для короны позицию — Учителя же истории, в свою очередь, рассказывали детям то, что было написано в учебниках, хотя умные люди вроде отца Эрвина догадывались, что не все было так просто с этой историей. Разумеется, пропаганда также подкреплялась ликвидированием забравшихся слишком далеко наглецов, в том числе и изобретателей, строивших летательные аппараты для путешествий за пределы стен, как, например, родители Армина Арлерта, спроектировавшие воздушный шар для того, чтобы выбраться из-за стен. В то же самое время пропаганда в империи Морли также начинала свою работу с населением с самого детского возраста. Мы уже говорили о герое Гелосе, который, согласно мифу, одолел в битве Титана-прародителя и изгнал короля за стеной на его отдаленный остров вместе с остатками народа. Иронично, к слову, и то, что в конце произведения новым Гелосом становится Армин, говорящий моралийцам «Я, Армин Арлерт, элдеец с острова Парадис, я убил эрена Егера, атакующего Титана». Очевидно, что после этих событий его и других элдийцев, которые принимали участие в битве на глазах у десятков свидетелей, будут почитать как героев. Однако, учитывая, что именно Армин в форме колоссального титана дрался с колоссальной формой Эрона, то как человека, уничтожившего главное зло этого мира, запомнят именно его. Разумеется, никто никогда не узнает, что именно по желанию эрена сила титанов оставила этот мир. Люди будут думать, что эта сила исчезла сама собой со смертью титана-прародителя. И все это для того, чтобы люди перестали ненавидеть элдийцев. В конечном счете нам показывают, как прославленные герои и непосредственно Армен Арлерд в их числе отправляются на переговоры, становясь связующим звеном между по-прежнему агрессивно настроенным островом Парадис и остальным миром. Теперь они стали знаменем мира, которое используется для урегулирования международных отношений. Самый же яркий исторический пример случая, когда герой становился знаменем перемен, является, на мой взгляд, орлеанская дева Жанна Д'Арк. Девушка из деревеньки Дом-Рэми получила дофинно-священное знамя Франции Арифламу, возглавила войска и сняла осаду Орлеана, чего не могли сделать опытные генералы долгие годы, после чего быстро стала популярной в народе и обрела славу среди войск. Жанна всегда была в первых рядах, но никогда не пользовалась в бою мечом. Она несла священное знамя Франции и подбадривала солдат воодушевляющими кличами. Она отвоевала обратно Реймс, где и был коронован дофин Карл, ставший тогда наконец-то Карлом VII, ибо по традиции короли Франции могли короноваться только в Реймском соборе. Ее популярность все возрастала, и Карл, уже обретший корону и вернувший огромное количество французских земель, потерял королянской деве всякий интерес и даже стал опасаться ее влияния, а потому урезал поддержку ее военной кампании. Попав из-за этого в плен после неудачной осады Парижа, Жанна была объявлена англичанами ведьмой и сожжена на костре. Вскоре французы оправдали ее и причислили к лику святых, и именно тогда она окончательно стала символом Франции. Для тех, кто пережил заключительный этап столетней войны, Жанна д'Арк была живой легендой, воительницей, святой во плоти. И что было особенно ободряюще, святой, которая олицетворяла дело Карла VII, побеждая его врагов и обещая приход объединенной Франции с божественного благословения. Это предоставило прекрасную возможность оправдать Карла VII чем и воспользовалась средневековая писательница Кристина Пизанская, написавшая «Л'Адисси де Жоанн Д'Арк» или в переводе «Песень о Жанне». Кристина Пизанская, около 1364-1430-го. Французская писательница итальянского происхождения, придворная короля Франции Карла VI и нескольких французских королевских герцогов, писавшая как в прозе, так и в поэзии. В песне о Жанне следует отметить три основных элемента — поддержку дофина Карла, превознесение Жанны Д'Арк и совет Кристины гражданам Парижа. Эта воодушевляющая поэма начинается с того, что Кристина открыто заявляет. «Кристина, я, проплакавшая годы, одиннадцать их было тех годов, что провела под кельей сводом, когда мой Карл, изменника в гнездо, Париж покинул, поспешив с уходом, был даже из страны бежать готов. В данном случае имеется в виду предательство, которое заставило дофина Карла, будущего короля Карла VII, бежать из города. Карл VII описывается в воинственном великолепии. «Явился вдруг, как признанный монарх, помазан, будучи короною блиставший, и в шпорах рыцаря золотых на сапогах, вокруг него народ, его признавший», и войско, что врагам внушает страх. Более того, Кристина утверждает, что он — предсказанный король Франции. «Владетелем всей Франции пусть станет мой Карл, сын также Карла, короля, через посредство змея-талисмана пророчество судьба ему дала, что сбудется с ним поздно или рано, досель судьба его к тому вела» и он заступит место карламана и будет повелитель королям. Используемый язык делает возвращение Карла VII и окончательное укрепление его власти неизбежными, а его внешность описывается в терминах, которые читатель может живо представить и испытать благоговение. Кристина, однако, старается подчеркнуть, что ни одно из завоеваний Карла — не было бы возможным без руководства Жанны Д'Арк, которую направляет Бог. Термины, в которых описывается Жанна, примечательны даже для Кристины Пизанской, которая была относительно прогрессивна в отношении роли женщин в обществе того времени. Жанне было дано сердце больше, чем у любого мужчины, и ее пришествие было предвидено такими великими пророками, как Мерлин, Сивилла и Беда. Ее достижения в Орлеане представляли собой не иное, как чудо, и она продолжала делать Божье дело. «Объединятся с Жанной церкви дети, и христианство вострепещет в мире стяг, а наш изгонит сарацин негодных, через моря приплыв на корабле, и с войском Франции свободной свободу принесет святой земле». Кристина завершает свою поэму, резко критикуя злых жителей Парижа и предупреждая, что дальнейшее неповиновение королю Карлу VII не будет терпимым, советуя гражданам заключить мир с своим принцем. Она также осторожно упоминает, что в Париже есть много хороших людей, которые поддерживают Карла и они будут безжалостно убиты, если не попросят прощения за свои проступки. Упоминание этих хороших людей, которые не осмеливаются высказаться, дает читателю шанс идентифицировать себя как одного из них. Она предлагает выбор, говоря, что читатели могут выбрать Карла и Арманьяков и обрести мир или продолжать сражаться в нищете, оставаясь на стороне бургунцев и англичан. Разумеется, всё произведение имело под собой пропагандистский мотив, хотя о конкретных целях написания исследователи спорят до сих пор. Но вернёмся к пропаганде империи Марли. К сожалению, нам неизвестно, как проходило обучение марлийских детей, зато известно, что в гетто элдейцы должны были обучать своих детей истории мира по правильным учебникам. Так обучали маленького Гришу Егера, и также обучал он впоследствии и своего сына Зика. Сразу же вспоминается несчастное детство Зика, задавленного двусторонней промывкой мозгов от отца, с одной стороны, и всего остального общества, с другой. В 114 главе «Единственное спасение» дед рассказывает Зику о «трагедии Влаго», «одно», а родной отец на следующий день — совершенно другое. Официальная версия утверждает, что крупный город Лаго был уничтожен титанами за один день, что повлекло опустошение в Монте и бедствие в Валле. Но Гриша Егер утверждает, что ничего этого вообще не было, и последующие бедствия, как и само уничтожение Лаго — не более чем удобные для марлийцев выдумки, позволяющие в очередной раз повесить чувство вины на элдийский народ за совершенные их предками преступления. Ирония состоит в том, что в своих познаниях Гриша Егер, судя по всему, опирается на более древние тексты элдийских авторов, живших при господстве на земле элдийцев и их титанов до ухода короля Карла Фрица на Парадис, ибо откуда еще элдийцы в Морле могли взять альтернативную точку зрения? Вот только тексты элдийцев прошлого также с великой долей вероятности являются пропагандой, во всем восслабляющей предков и непосредственно прародительницу Эмир. К примеру, в 86 главе «Тот день» Гриша читает восторженным собравшимся древний свиток. «Эмир дала человеку богатство и процветание». И с ее дарами люди смогли построить целую империю. Но буквально на следующей же странице один из товарищей по партии Гришу спрашивает. «Киса, я давно хотел вас спросить, как переводчик переводчика, вы язык-то понимаете?» Ну или как-то так. На что Гриша категорически замечает «понимаю, но совсем немного». «Тогда как ты узнал, что там правда написано?» резонно спрашивает товарищ. На что Гриша ему и отвечает, «Дак потому что я в мир верую». Вот так-то? Да. В науку с таким подходом лучше не соваться. Все это сильно напоминает антинаучные воззрения современных славянофилов, которые, к примеру, считают Велесову книгу подлинным артефактом древности они низкокачественной фальсификации, созданной в XIX или начале XX века. Хотя сам текст, даже на взгляд непрофессионального человека, выглядит удивительно примитивным. Есть там и яркие лингвистические ошибки, к примеру, Территория Руса в Велесовой книге чаще всего называется Рускалань, что, очевидно, списано с названия ираноязычного сармата-аланского племени, кочевавшего со II века до нашей эры на скифской территории — Роксоланов. Оно упоминалось многими античными историками, в том числе Страбоном в его труде «География». Этимология этого термина вполне понятна. Филолог Абаев выдвинул предположение, что этноним Роксоланы исходит от иранского «рокс-алан», имеющего перевод как «светлые аланы», где «рокс» от древнеиранского «рокшна» — «светлый», а «алан» от «арьяна» — «арийский ариец». Однако в Велесовой книге есть и другое слово, производное от данного термина Гритская лань, как название Греции, что, разумеется, в виду вышеописанного предстаёт совершеннейшим бредом. Вообще, всем интересующимся, категорически рекомендую посмотреть по этому поводу лекцию академика Залезника о Велесовой книге. Пропаганда же самой империи Марли Изрядно похоже на пропаганду Третьего Рейха и касается в основном расовой идеологии, которую мы уже с вами рассматривали. Отдельно забавным мне представляется тот факт, что жители материка постоянно называют обитателей острова Парадис демонами и, очевидно, представляют их не совсем людьми. Подобная ситуация сильно напоминает существовавший еще со средних веков расхожий в Европе миф о том, что англичане, которые, кстати, тоже с острова, прячут в штанах хвосты. «Парижане знали, что каждый англичанин под одеждой скрывает секретный хвост, начиная с XII века», пишет историк искусства лилиан Рэндалл. Французская литература была переполнена упоминаниями об этом скрытом придатке, и эта история вскоре распространилась. Насмешка над хвостами естественным образом наводила на сравнение со скользкими угрями, ядовитыми змеями, грязными крысами и так далее. И странным образом сходство между французскими словами «куэ» — «хвост» и «кув» — «высиживать», похоже, породила еще один стереотип об англичанах, сидящих на яйцах. К примеру, фламандские поэмы 1200-х годов насмешливо рекомендуют, что если у вас нет кур, вам следует позвать англичанина, чтобы он посидел над вашими гнездами, — пишет Рэндалл. Еще одно упоминание об этом оставил в своей книге, написанной в конце XIX века Джордж Нильсон, Он утверждал, что шотландцы хвастались перед стычкой в 1332 году, что они сделают веревки из хвостов англичан, чтобы связать их. По словам Нильсона, святой Августин пытался проповедовать в Кенте и был жестоко осмеян местными жителями. Они прикрепили хвосты скатов к его мантии, за что в ответ были прокляты и сами получили в назидание хвосты. Другая же версия этой истории касается святого Фомы Беккета. Как записано Сабиной Барингулт в 1867 году, историк эпохи Возрождения Полидор Вергилий писал, «Когда они прибыли в Струд, деревню, расположенную на реке Медуэй, омывающей Рочестер», Местные жители, желая оказать хоть какое-то оскорбление Прилату, не постеснялись отрубить хвост лошади, на которой он ехал. Но этим нечестивым и негостеприимным поступком они покрыли себя вечным позором, ибо так случилось, что после этого, по воле Божьей, все потомство, рожденное от людей, совершивших это дело, рождалось с хвостами, как у диких животных. Смешанные и преувеличенные со временем легенды о проклятии хвоста в конечном итоге охватили всех англичан. И по мере того, как это происходило, элемент божественного возмездия исчезал, и хвостатость стала выступать скорее в качестве знака того, что англичане были ближе к зверям, чем к людям. Кроме того, хвостатость также указывала на их родство с дьяволом. Разумеется, подобные мифы распространялись по Европе на фоне довольно непростых отношений между Англией и континентальными державами вроде Франции и Священной Римской империи. И этот миф настолько успешно прижился, что прожил несколько сотен лет. Во время англо-голландских войн этот стереотип оказался большим благом для пропагандистов, о чем пишет в своей работе Элизабет Стаффел. «Хвост Оливера Кромвеля» вилял на голландских гравюрах той эпохи, иногда скользящей и змеевидной, иногда пушистый и лисий. В настоящее время кажется даже странным, что подобной расхожести миф, прочно сидевший в умах людей на протяжении как минимум четырех сотен лет, мог исчезнуть бесследно к нашему времени. И тем не менее, хоть в большей части мира о хвостатых англичанах давным-давно позабыли, есть еще уголки, где этот миф продолжает жить. Пока я искал материалы, наткнулся на пост 2020 года на форуме, в котором пользователь писал, «Моя ирландская бабушка всегда утверждала, что у англичан есть хвосты». Она была довольно настойчива в этом. Цель этой ветки не в том, чтобы спорить, правда ли это, а в том, чтобы выяснить, распространено ли это убеждение среди ирландцев, Она была из графства Голуэй, так что, возможно, это местное убеждение, из чего можно заключить, что последствия качественной пропаганды остаются в умах людей на долгие-долгие годы.